Это может показаться обычными доводами здравого смысла, но партизанам именно его часто и не хватает. А масхид херестворились в темноте и через минуту уже выли на другом конце острова. События теперь не требовали моего вмешательства. Я приспокойно чистил свою винтовку, когда вдали раздавались выстрелы. Я был глуп в той борьбе, которую вело другое человеческое существо за свою жизнь там, совсем неподалёку. В самом деле, что я мог сделать?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 Никогда еще остров не видел столь неподходящего наряда. Если бы у меня оставалось хоть капли чувства юмора, я бы рассмеялся. На белой рубашке не доставало пуговицы. Черный пиджак и брюки помяты и разорваны в борьбе. Узкий галстук болтался петлей на его шею. Одно из стекол очков треснуло и казалось подзернутым паутином. Ботинки заляпаны грязью. За одну ночь юноша из мелкого буржуа превратился в бездомного парию.